Боль. Это самый заметный симптом при остром геморрое. Боль любого заставит задуматься о том, что надо бы посетить врача. Поистине она сторожевой пес здоровья. Чрезмерное натуживание при запоре, усердие не по силам при работах на даче, купание жарким днем в холодной реке, бурное застолье с выпивкой, разговор на повышенных тонах с начальником или размолвка с кем-то из близких людей. Все это и многое другое может предшествовать острому геморрою. Впрочем, пока для предмета нашей беседы важны не причины, а следствия, Одним словом, вдруг после физической нагрузки, переохлаждения, а иногда и просто сильного психологического напряжения в заднем проходе становится неуютно. Если принять меры сразу же, процесс можно оборвать. А если не обратишь на ерунду внимания, тогда пеняй на себя. Боль быстро нарастает. Ходить приходится, как на корабле во время качки, широко расставляя ноги. При мысли о поездке на автомобиле или велосипеде, о креслах, стульях и табуретках хочется, кряхтеть и охоть. Если не повезет, человек начинает завидовать самой известной парижской достопримечательности. Ведь Эйфелевой башне не надо шагать и садиться. Стоит себе и стоит, растопырившись, а тебя боль не отпускает даже ночью. Как говорится, не ходить нельзя, ни сесть, не лечь. При хроническом геморрое боль ведет себя более коварно, Сначала ее и болью ты не назовешь, скорее неудобством, ощущением, что в кишке постоянно есть что-то лишнее. Затем это ощущение превращается в некое шестое чувство, Чувство неполного опорожнения. Потом появляется зуд. Зуд переходит в жжение. Когда после посещения уборной по большой нужде кажется, что по заднему проходу прошлись наждачной бумагой, приходит понимание, что это все-таки боль. Если хронический геморрой обостряется, боли достигают такой же силы, как и при геморроидальном кризе. Иногда геморрой приводит к образованию трещины заднего прохода. При трещинах заднего прохода боли возникают не тотчас, а спустя некоторое время после опорожнения кишки, постепенно усиливаясь, они могут длиться несколько часов. Боли при этом бывают столь мучительными, что человек начинает бояться посещения уборной. Когда-то у врачей был термин «стулобоязнь». В старинных трактатах по практологии описаны случаи, когда стулобоязнь доводила до самоубийства. Если к болям в заднем проходе присоединяются ознобы и повышение температуры, незамедлительно обращайтесь к хирургу, а лучше к проктологу. Вполне вероятно, что у вас начинается парапроктит, гнойное воспаление и распад тканей, окружающих прямую кишку. Всякий гнойный процесс грозен, а парапроктит в особенности. Из-за задержки начала лечения могут возникнуть осложнения, угрожающие жизни. Причем через несколько дней, а иногда и часов. Впрочем, когда в заднем проходе появляются боли, большинство людей понимает, что следовало бы обратиться к врачу. Что и говорить, иной раз организм бывает весьма красноречив. Совсем иначе обстоит дело с другим частым признаком геморроя.